Глава 20. Огляделась по сторонам, запоздала, вспоминая, что нахожусь не дома. Сердце колотилось где-то на уровне горла, никак не собира- никак не собираюсь успокаиваться. Из кухни одырманящий пахло кофе. Прошлёбыв босыми ногами по полу, вышла из комнаты. Рик снова колдовал у плиты. На нём были лишь джинсы, и капельки воды стекали с его волос на плечи. Я остановилась в дверях, тайком наблюдая за ним. Кофе будешь? не оборачиваясь спросил он. Я кивнула, потом только спохватилась, что он не видит этого, но Рик меня удивил. Он налил в чашку ароматный напиток и поставил его на стол. Прошу, приглашающим жестом махнул мне рукой. Сейчас. От чего-то смутилась я, только переодевшись, итерировалась в ванную. Ругая себя последними словами за то, что так размякла, достала из сушилки свои вещи. и и быстро переоделась, потом умылась и привела себя в порядок. На кухню вернулась более уверенная в себе. Села за стол, взяла кружку с кофе и с удовольствием глотнула бодрящего напитка, прогоняя остатки сна. Как спалось? спросил Рик, присев на край столешницы рядом со мной и с интересом рассматривая меня. Нормально, пожала я плечами. Выспалась? прищурился он. Я подняла на него глаза. Вот что он сейчас имеет в виду? Рик смотрел на меня своим поражающим гипнотическим взглядом. В его глазах снова закружились туманности. Не очень, призналась я, совершенно не понимая, к чему он клонит. Я так и думал, сдвинул брови парень, продолжая сверлить меня взглядом. Что-то мне кажется, что после бессонной ночи он не в духе. Пойду, пожалуй. Я только попыталась встать, как тяжелая рука легла мне на плечо. Я же просил тебя никуда не выходить ночью, почти прорычал он. Я аж задохнулась от возмущения. Я и не выходила, легла спать, как ты и сказал. Да, он наклонил голову набок. А вот это что такое? Жестом фокусника Рик вытащил у меня из волос дубовый лист. Лист, послушно ответила я, чувствуя, как похолодели у меня пальцы. Откуда он взялся на твоей голове, если ты спала в постели всю ночь? Ну, это уже наглость. Ничего не знаю, это твоя постель. Мы буравили друг друга глазами. Я резко встала и собралась уходить, но Рик схватил меня за руку и дёрнул на себя, прижал меня к столу, сам уперся ладонями в столешницу, заключив перепуганную меня в капкан. Нависая сверху, медленно произнёс: "Этой ночью были убиты 12 девушек". Сияни одного возраста, телосложения и с длинными светлыми волосами. "Мама, я судорожно сглотнула. А, а я тут причём?" пискнула я. "А притом, сузив глаза, прошипел Рик, что у меня есть основания полагать, что охота велась на тебя". "Нет, он точно псих. «Да с чего ты взял?" Рик немного помолчал, покрутил в пальцах многострадальный листочек дуба, потом сказал: Ты помнишь вчерашнюю ярмарку? Там была еще одна стая, которая охотилась за тобой. Я как стояла, так и продолжила стоять. А что, деваться некуда. Хорошо, решила прекратить я этот спор. Даже если и так, тебе какое дело? На меня смотрели серые глаза с полохами молний. Внезапно сильные руки притянули меня к нему, а горячие губы обожгли поцелуем. Хорошо, что он меня держал в этот момент. Ноги ослабли, но Рик сильнее прижал меня к своему крепкому телу, при этом не отрываясь от моих губ. А я растворилась в собственных ощущениях, наслаждаясь каждым мгновением. Все мысли мгновенно разбежались, оставив вместо себя звенящую пустоту и стук собственного сердца в ушах. Не отдавая себе отчета, обвела его шею руками и вцепилась пальцами в его волосы. Недавно уже хотелось узнать, какие они на ощупь. Оказалось даже лучше, чем я думала. Он прервал поцелуй так же внезапно, как и начал. Тяжело дыша, отстранился и внимательно вгляделся в мои глаза. Потому что, если с тобой что-то случится, хрипло сказал Рик. А у меня от его голоса мурашки пробежали по коже. Я этого просто не переживу. Задушила в себе мгновенно вспыхнувшую радость, даже губу прикусила, чтобы отрезвить себя болью. Почему, выдохнула я. Рик вгляделся в мои глаза, провел ладонью по щеке и тихо ответил. Хотел бы я и сам это знать. Меня отпустили. От неожиданности я пошатнулась, он резко отвернулся. Что-то происходит со мной, когда я просто смотрю на тебя, глухо признался Рик. Я не в силах себя контролировать, и это не просто влечение красивой девушки. Это больше похоже на болезнь на зависимость. Мне все труднее бороться с этим. Я замерла. Мне сейчас признались в чувствах. Я смотрела на его широкую спину, едва сдерживая улыбку. Это было так приятно и так странно. Никто и никогда не говорил мне подобных слов. Я никогда не ощущала себя нужной кому-то, не понимала своей привлекательности для мужчин. Но ну, кроме ненормальных домогательств Дамиана, Что нужно от меня Альфе оборотней» до сих пор было загадкой, но чувствами там даже не пахло. Безусловно, там был какой-то личный интерес, возможно, звериные инстинкты, но не романтические чувства. В голове замелькал калейдоскоп воспоминаний. Как рик не улыбается, как старается мне помочь решить мои проблемы с машиной, как защищал вчера на поле, как волновался за меня Он незаметно окружил заботой, заставил поверить, что я могу быть с ним в безопасности. Парень, так внезапно ворвавшийся в мою жизнь, убедил, что я не одна, что есть кому обо мне позаботиться. Он поможет противостоять стае оборотней. Он обернулся так же стремительно, как отвернулся несколько мгновений назад. "Ты плачешь?" удивленно вскинул брови Рик. На его лице появилась растерянность, с удивлением обнаружила, что по щекам катятся слезы. Что-то я совсем расклеилась. Прости, не впопад стала оправдываться я. Это так неожиданно. Никто не помогал мне в этой борьбе, только дядя Стэнли, друг моего отца. Но он прикован к инвалидному креслу и просто тренировал меня. Но на меня никогда и не охотились волки. Я знала, что они опасны, что у Домиана есть какой-то нездоровый интерес к моей персоне. Но, кажется, убить он меня не намеревался. Пока. Рассказать кому-то о стае я тоже не могла. В первую очередь, это было бы небезопасно для того, кто знал бы об оборотнях. Я даже не осознавала, как мне было страшно все это время жить в постоянном ожидании смерти или смерти кого-то, кто тебе дорог. Это настоящая пытка. Но вот появился ты. Ты спас меня вчера. Ты переживал за мою жизнь, боялся, что меня могут убить. Никто и никогда не делал для меня такого. Рик смотрел на меня взволнованно. В следующий момент он снова приблизился, вытер слезы с моего лица, обнял ладонями мои щеки и заглянул в глаза. "Теперь я не позволю никому причинить тебе вред", совершенно серьезно проговорил он. "Я не знаю, что с нами происходит, да и плевать на это". Он медленно наклонился и очень бережно поцеловал. Я ответила ему, прикрыв глаза. душе растекалось тепло, заставляя все тело Трепетать от прикосновения этих нежных губ. Он исследовал мой рот языком, а руки крепко прижимали меня к его горячему телу. "Джессика", прошептал Рик, нехотя отрываясь от моих припухших губ, и запуская пальцы в мои волосы. Я положила голову ему на грудь, наслаждаясь моментом и слушая удары его сердца. Мне было так спокойно, так хорошо. "Но ведь ты меня совершенно не знаешь", пробормотала я. Это и неважно. Я чувствую, что так должно быть. Моя внутренняя магия начинает вибрировать рядом с тобой. А она меня никогда не подводила. Что? Я подняла голову. Магия? Он кивнул. Да, магия. У каждого охотника ордена есть магия. Мы получаем ее в момент инициации. Она помогает нам выслеживать оборотней и дает силу им противостоять. Не каждому она подчиняется. Именно поэтому В орден попадают только избранные. Я потрясенно осмысливала услышанное. Если существуют оборотни, почему не может существовать и магия? Именно поэтому у тебя такие глаза, догадалась я. Красивые, со смехом спросил Рик. Я ответила улыбкой. Очень, призналась я. Это у тебя глаза красивые. Он легонько коснулся пальцем кончика моего носа. Ну да, ты права. Именно магия выдает себя в моих глазах. Она дает мне силу, ловкость, способность двигаться быстрее, чем обычный человек. Кроме того, я могу создавать оружие, способное убить оборотня, даже если оно будет не из серебра. У меня загорелись глаза. Серьезно?» – Я встрепенулась от радости. Как? Заклинание? Просто пожала он плечами. А что еще ты умеешь? не унималась я. Летать? бросаться фаерболами?» Он засмеялся и покачал головой. Кажется, ты насмотрелась фэнтезийных фильмов. Нет, летать я не умею, да и бросаться огненными мечами тоже. А жаль. Эх, вздохнула я. А я могу только быстро бегать и стрелять из арбалета. Но у тебя это очень хорошо получается. Рик поднял пальцами моё лицо к себе. Вместе мы надерём зад всей стаи».